Сказка о Джударе Дошло до меня также начала новую сказку Шахразада, что один купец по имени Амар имел трех сыновей, старшего из которых звали Салим, младшего Джудар, а среднего Силим, и воспитывал их, пока они не сделались мужчинами. Но он любил Джудара больше, чем его братьев, и когда тем сделалось ясно, что он любит Джудара, их взяла ревность, и они возненавидели Джудара. И их отцу стало ясно, что они ненавидят своего брата. А отец их был стар годами, и испугался он, что, когда он умрет, Джудару достанутся тяготы из-за его братьев. И он призвал нескольких людей науки и сказал, «Подайте мне мои деньги и материи». И когда ему подали все его деньги и материи, он сказал, «О, люди, разделите эти деньги и материи на четыре части, согласно постановлениям закона». И имущество разделили. И отец дал каждому сыну долю, и долю взял себе и сказал, «Вот мое имущество, я разделил его между ними, и для них не осталось ничего ни у меня, ни друг у друга. И когда я умру, между ними не возникнет разногласия, так как я разделил наследство при жизни. А то, что я взял себе, будет для моей жены, матери этих детей, и она станет помогать себе этим, чтобы прожить». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Шестьсот седьмая ночь. Когда же настала шестьсот седьмая ночь, Шахразада сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что купец разделил свои деньги и материи на четыре доли и дал каждому из своих трех сыновей долю, а четвертую долю взял себе и сказал, эта доля будет для моей жены матери этих детей, и она станет помогать себе ею, чтобы прожить». А потом через малое время отец умер. И ни один из братьев не был доволен тем, что сделал их отец Амар, и все требовали прибавки от Джудара, говоря ему: "Деньги нашего отца у тебя". И Джудар с братьями принёс жалобу судье, и пришли мусульмане, которые присутствовали во время дележа, и засвидетельствовали то, что знали, и судья не позволил братьям притеснять один другого. И Джудар потерял часть денег, и его братья из-за тяжбы тоже потеряли, и они оставили его на время Но потом снова начали строить козни, и Джудар понес на них жалобу судьям, и они опять потеряли много из-за судей, и братья до тех пор искали управы друг на друга у одного притеснителя за другим и теряли деньги, пока не скормили всех своих денег притеснителям, и все не стали бедняками. И затем братья Джудара пришли к матери и стали над ней смеяться, и отняли у нее деньги, и побили ее, и выгнали. И она пришла к своему сыну Джудару и сказала ему. Твои братья сделали со мною то-то и то-то и взяли мои деньги. И стала проклинать их. И Джудар сказал, о, матушка, не проклинай их. Аллах воздаст каждому из них за их дела. Но я, о, матушка, сделался бедняком, и мои братья тоже бедняки. Тяжба заставляет терять деньги. А мы с ними много растягались перед судьями, и это не принесло нам никакой пользы. Напротив, мы все потеряли, что оставил нам отец и люди опозорили нас из-за наших препирательств. Неужели я стану еще раз тягаться с ними по этому делу, и мы подадим жалобу судьям? Этого не будет. Ты станешь жить у меня, и я оставлю тебе лепешку, которую ем, а ты молись за меня, и Аллах наделит и меня, и тебя. Оставь их, они потерпят от Аллаха за свои дела. И утешайся словом, сказавшего, «Обидит, если глупец тебя, оставь его». И жди поры, удобные для отмщения. В стороне держись от обиды гнусной. Когда б гора обижала гору, обидчик был бы сломлен. И он принялся успокаивать свою мать и уговаривать, и та согласилась и осталось у него. И Джудар взял сеть и стал ходить к реке и к прудам, и каждый день он шел куда-нибудь, где плескалась вода. И один день он зарабатывал 10 другой двадцать, третий 30 и тратил деньги на свою мать, и хорошо ел, и хорошо пил а у его братьев не было ни ремесла, ни купли, ни продажи, и вошло к ним поражающее и уничтожающее, и бедствие постигающее. А они уже сгубили то, что отняли у матери, и оказались в числе несчастных нищих голодранцев. И иногда они приходили к матери и унижались перед ней, жаловались на голод, а сердце матери жалостливо, и она кормила их черствым хлебом, И если у нее было вчерашнее варево, она говорила, ешьте скорее и уходите раньше, чем придет ваш брат. Для него будет нелегко видеть вас, и это ожесточит его сердце против меня. Вы опозорите меня перед ним». И братья торопливо ели и уходили. И вот однажды они пришли к матери, и та поставила перед ними варево и хлеб, и они стали есть, и вдруг вошел брат Джудар. И мать смутилась, и ей сделалось стыдно. Она испугалась, что он на нее рассердится, и склонила голову к земле со стыда перед своим сыном. Но Джудар улыбнулся братьям в лицо и сказал «Простор вам, братья, благословенный день! Как случилось, что вы меня посетили в этот благословенный день?» И он обнял их, выказал к ним любовь и сказал «Я не думал, что вы оставите меня тосковать, не придете ко мне не взглянете на меня и на вашу мать». И братья ответили «Клянемся Аллахом, о брат наш!» Мы стосковались по тебе, и нас прежде удерживал лишь стыд из-за того, что у нас с тобой случилось, но мы очень раскаивались. Это дело шайтана, прокляни его Аллах Великий, и нет нам благословения ни в ком, кормя тебя и нашей матери. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 608-я ночь. 608 ночь она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что когда Джудар пришел домой и увидел своих братьев, он сказал им «добро пожаловать» и воскликнул «нет мне благословения ни в ком, кроме вас». А его мать сказала «О, дитя мое, да обелит Аллах твое лицо и да умножит Аллах твое благосостояние. Ты самый великодушный, о дитя мое». «Добро вам пожаловать», — сказал Джудар, — «оставайтесь у меня. Аллах великодушен, добра у меня много». И он помирился с братьями, и те провели у него ночь и поужинали с ним. А на следующий день они позавтракали, и Джудар взял сеть и вышел через ворота, дающего победу. А его братья ушли и пропадали до полудня, и пришли, и мать подала им обед, а вечером пришел их брат и принес мясо и зелень, и они провели таким образом месяц. И Джудар ловил рыбу и продавал ее, и тратил деньги на мать и братьев, а те ели и забавлялись. И случилось в какой-то день, что Джудар понес сеть к реке, и кинул ее, и потянул, и сеть поднялась пустая. И тогда он забросил ее второй раз, и она опять поднялась пустая. И Джудар сказал про себя, в этом месте нет рыбы. И перешел в другое место, и закинул там сеть, и она поднялась пустая. И тогда он перешел в другое место, и переходил с утра до вечера, но не поймал даже маленькой рыбешки. — Чудеса! — воскликнул он. — Рыба, что ли, в реке вышла? Или этому другая причина? И он взвалил сеть на спину и пошел назад, огорченный и озабоченный, неся заботу о братьях и о матери, и не зная, чем накормить их на ужин. И он проходил мимо пекарни и увидел, что люди толпятся за хлебом, и в руках у них деньги, но хлебопек не обращает на них внимания. И он остановился и вздохнул, и хлебопек сказал ему, — Простор тебе, Джудар, тебе надо хлеба. и Джудар промолчал А хлебопек молвил, если у тебя с собой нет денег, бери хлеба вдоволь, тебе будет отсрочка. — Дай мне на десять полушек хлеба, — сказал Джудар. — Возьми еще и эти десять полушек, — молвил хлебопек. — А завтра принеси мне на двадцать рыбы. На голове и на глазах, — ответил Джудар, и, взяв хлеб и десять полушек, купил на них кусок мяса и зелени. Завтра владыка облегчит мою беду, — подумал он, и пошел в свое жилище. Его мать сварила кушанье. И Джудар поужинал и лег спать. А на другой день он взял сеть, и мать сказала ему, «Садись по позавтракай». И он ответил, завтракать ты с братьями». И ушел к реке. И он закинул сеть в первый раз, и во второй, и в третий, и переходил с места на место, и делал это до послеполуденного времени, но ему ничего не попалось. И тогда он поднял сеть и пошел огорченный. А у него не было другой дороги, как мимо хлебопека. И когда Джудар подошел, хлебопек увидел его, отсчитал ему хлеб и серебро и сказал, «Подойди, бери и ступай. Нет, сегодня будет завтра». И Джудар хотел извиниться перед ним, но хлебопек сказал, «Иди, извинений не нужно. Если бы ты что-нибудь поймал, улов был бы с тобой. Когда я увидел тебя ни с чем, я понял, что тебе ничего не досталось. А если тебе и завтра ничего не достанется, приходи, бери хлеба и не стыдись. Тебе будет отсрочка». И в третий день Джудар ходил по прудам до да послеполуденного времени, но не поймал ничего. И тогда он пошел к хлебопеку и взял у него хлеб и серебро. И он делал так семь дней подряд. А потом расстроился и сказал себе, пойду сегодня к пруду Коруна. И он хотел закинуть сеть и не успел опомниться, как приблизился к нему Могребинец, ехавший на муле и был он одет в великолепную одежду, а на спине мула лежал вышитый мешок, и все на муле было вышито. И Магребинец сошел со спины мула и сказал, «Мир тебе, о Джудар, сын Амара!» И Джудар ответил, «И тебе, мир, о, господин мой хаджи!» «О Джудар!» — сказал магрибинец «У меня есть к тебе просьба, и если ты меня послушаешься, то получишь большие блага и станешь по этой причине моим другом и исполнителем моих желаний». «О господин мой хаджи!» — ответил Джудар. Скажи мне, что у тебя на уме, я тебя послушаюсь и не стану тебе прикословить. Прочитай «Фаттиху», — сказал магрибинец И Джудар прочитал с ним «Фаттиху». А потом Магребинец вынул шелковый шнурок и сказал Джудару, «Скрути мне руки и затяни шнурок покрепче, и брось меня в пруд и подожди немного. И если увидишь, что я высуну из воды поднятую руку, прежде чем покажусь весь, накинь на меня сеть и вытащи меня поскорее». — Если же ты увидишь, что я высунул ногу, знай, что я мертв, и оставь меня. Возьми тогда мулы и мешок, и пойди на рынок купцов, ты найдешь там еврея по имени Шамя, которому отдашь мула, а он даст тебе сто динаров. Возьми их, скрывай тайну и уходи своей дорогой. И Джудар крепко скрутил магрибинца а тот говорил ему, — Стягивай крепче. И потом он сказал, — Толкай меня, пока не сбросишь в пруд. И Джудар толкнул его и сбросил. И магрибинец погрузился в воду. А Джудар постоял, ожидая его некоторое время, и вдруг высунулись ноги магрибинца. И Джудар понял, что он умер, и взял мула, и, оставив магрибинца, отправился на рынок купцов. Он увидел, что тот еврей сидит на скамеечке у входа в кладовую. И когда еврей увидел мула, он воскликнул «Погиб человек!» Его погубила одна лишь жадность, — сказал он потом, и, взяв у Джудара мула, дал ему сто динаров и наказал ему хранить тайну. И Джудар взял динары и пошел. Он забрал у хлебопека, сколько ему было нужно хлеба, и сказал, возьми этот динар. И Пекай взял динар и сосчитал, сколько ему приходится, и сказал, у меня остается для тебя хлеба еще на два дня. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 609-я ночь Когда же настала 609-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь» что когда хлебопек подсчитал с Джударом плату за хлеб, он сказал ему, «У меня для тебя осталось из динара еще на два дня хлеба». И Джудар пошел от него к мяснику и дал ему другой динар, и, купив у него кусок мяса, сказал, «Оставь остаток с динара у себя на счету». Взял зелень и ушел. И он увидел, что его братья требуют у матери чего-нибудь поесть. А та говорит, «Потерпите, пока придет ваш брат, у меня ничего нет». И вошел и сказал, «Берите, ешьте». И братья набросились на хлеб точно гули. А Джудар отдал матери оставшееся золото и сказал, возьми, матушка. А когда придут мои братья, дай им денег, чтобы они купили себе поесть в мое отсутствие. И он проспал ночь. А наутро взял сеть и пошел к пруду коруна. И остановился, и хотел закинуть сеть, и вдруг приблизился другой магребинец, верхом на муле, еще более нарядный, чем тот, что умер и с ним был сидельный мешок, а в мешке две шкатулки и в каждом кармане по шкатулке. — Мир тебе, о Джудар, — сказал Могребинец. И Джудар ответил, — И тебе мир, о господин мой хаджи. И Могребинец спросил, — Приезжал ли к тебе вчера Могребинец верхом на таком же муле, как этот? И Джудар испугался и стал отрицать, и сказал, — Я никого не видел. Он боялся, что Могребинец спросит, куда он поехал. А если Джудар ответит, что он утонул в пруду, магрибинец может быть, подумает, это он его утопил, и ему осталось только отрицать. — О, бедняга, — сказал Могребинец, — это мой брат, и он опередил меня. — Я ничего не знаю, — сказал Джудар, и Могребинец спросил его. — Разве ты не связал его и не бросил в пруд? И он не говорил тебе, если высунутся мои руки, набрось на меня сети вытащи меня поскорее. А если высунутся мои ноги, я буду мертв, а ты возьми мула и отведи его к еврею по имени Шамиа и он даст тебе сто динаров. И высунулись его ноги, и ты взял мула и отвел его к еврею, и тот дал тебе сто динаров. — Если ты это знаешь, зачем же ты меня спрашиваешь? — сказал Джудар. И Магребинец ответил, — Я хочу, чтобы ты сделал со мной то же, что сделал с моим братом. И он вынул шелковый шнурок и сказал Джудару, — Свяжи меня и брось в пруд. Если со мной случится то же, что с моим братом, возьми мула, отведи его к еврею и возьми у него сто динаров. «Подходи!» — позвал его Джудар. И магрибинец подошел, и Джудар связал его и толкнул, и тут упал в пруд и погрузился в воду. И Джудар подождал немного, и показались ноги, и тогда Джудар воскликнул. Он умер в несчастье. «Если захочет Аллах, ко мне будут каждый день приезжать магрибинцы и я стану их связывать, и они поумирают, а мне хватит с каждого мертвого по сто динаров». И он взял мула и пошел. И когда еврей увидел его, он сказал, «И этот тоже умер». И Джудар отвечал, — Пусть живет твоя голова. — Вот воздаяние жадным, — сказал еврей, и, взяв у Джудара мула, отдал ему сто динаров. И Джудар взял их и отправился к матери и отдал ей деньги. И мать спросила его, — О, дитя мое, откуда у тебя эти деньги? И Джудар рассказал ей, и она молвила, — Ты больше не пойдешь к пруду, Коруна. Я боюсь за тебя и замогребинцев. — О, матушка, — сказал Джудар. Я бросаю их в пруд только с их согласия. Что же мне делать? Вот ремесло, которое приносит нам каждый день сто динаров. И я быстро возвращаюсь домой. Клянусь Аллахом, я не брошу ходить к пруду коруна, пока не исчезнет след магрибинцев и никого не останется из них. И на третий день он пошел и остановился, и вдруг подъехал магребинец верхом на муле и с мешком, и он был одет еще наряднее, чем два первые. — Мир тебе, о Джудар, о сын Амара, — сказал он. И Джудар подумал, откуда они все меня знают. А потом он ответил на приветствие, и всадник спросил, проезжали ли в этом месте магрибинцы. — Двое, — ответил Джудар. — Куда они направились? — спросил всадник. И Джудар ответил, — Я их связал и сбросил в этот пруд, и они утонули. И для тебя исход будет такой же. И магрибинец засмеялся и сказал, — О, бедняга, у всякого живущего своя судьба. И он сошел с мулы и сказал, — О, Джудар, сделай со мной то же, что ты сделал с ними. И вынул шелковый шнурок, а Джудар сказал, — Выверни руки, чтобы я тебя связал. Я спешу, и мое время ушло. И Могребинец вывернул руки, и Джудар связал его и толкнул, и он упал в пруд. А Джудар остался стоять, ожидая, что будет. И вдруг Могребинец высунул руки и сказал Джудару, — Кидай сеть, о бедняга. И Джудар накинул на него сеть и вытащил его. И вдруг оказалось, что Магребинец держит в каждой руке по рыбе цвета красного, как коралл. «Открой шкатулки!» — сказал он Джудару. И Джудар открыл шкатулки, и магрибинец положил в каждую шкатулку по рыбе и закрыл шкатулки. А потом он обнял Джудара и поцеловал его в щеки справа и слева и воскликнул. «Да избавит тебя Аллах от всякой беды! Клянусь Аллахом, если бы ты не накинул на меня сеть и не вытащил меня, я не перестал бы держать этих рыб и погружался бы в воду, пока не умер, и я не мог бы выйти из воды. — О, господин Махаджи, — сказал Джудар, — заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, каковы дела тех, что утонули раньше, и что такое поистине эти рыбы, и в чем дело с евреем? И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Шестьсотдесятая ночь Когда же настала шестьсотдесятая ночь? Она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Джудар спросил магрибинца и сказал ему, «Расскажи мне про тех, что утонули раньше», Магребинец ответил, «О, Джудар, знай, что те, кто утонул раньше, — мои братья». И одного из них звали абдас а второго — Абдаль-Ахат. Меня же зовут Абдас-Самат, а тот еврей — наш брат, его зовут Абдар-Рахим, но только он не еврей, а мусульманин, маликид по исповеданию. Наш отец научил нас разгадывать загадки, открывать клады и колдовать. Мы упражнялись в этом до тех пор, пока не стали нам служить мариды из джиннов и эфритов. Нас четверо братьев, и имя нашего отца — Абдальвадут. И отец наш умер и оставил нам много денег. И стали мы делить сокровища, деньги и талисманы, и дошли до книг, и разделили их, и возникло между нами разногласие из-за книги, называемой сказание древних» которой нет подобия, и нельзя определить ей цены или уравновесить ее драгоценными камнями, так как в ней упомянуты все клады и разрешены все загадки. Наш отец поступал согласно этой книге, а мы запомнили из нее немногое, и у каждого из нас было желание завладеть ею, чтобы узнать то, что в ней содержится. И когда возникло между нами разногласие, явился к нам шейх нашего отца, который его воспитал и обучил колдовству, и Волхвованию, и звали его Волхов Пресокровенный, и сказал нам, подайте книгу. И мы подали ему книгу, и он молвил, — Вы дети моего сына, и невозможно, чтобы я кого-нибудь из вас обидел. Пусть тот, кто хочет взять эту книгу, пойдет разыскивать клад аш и принесет мне круг небосвода, коробочку для сурьмы, перстень и меч. У перстня есть Марит, который ему служит по имени Грохочущий Гром, И над тем, кто владеет этим перстнем, не имеет власти ни царь, ни султан. И если он захочет овладеть всей землей вдоль и поперек, он будет на это властен. А что до меча? То если он будет обнажен против войска, и несущий взмахнет им, он обратит войско вспять. И если он скажет мечу, когда будет им взмахивать «перебей это войско», из меча выйдет огневая молния и убьет всех». Что же касается круга небосвода, то если тот, кто им овладеет, захочет увидеть все страны от востока до запада, он увидит их и сможет это сделать, сидя на месте. И какую сторону он захочет увидеть, пусть к той стороне и направит он круг и посмотрит в него, и увидит ее землю и обитателей, как будто она меж его рук. А если он разгневается на какой-нибудь город и направит круг на диск солнца с тем, чтобы сжечь его, этот город сгорит? Что же до коробочки для сурьмы, то всякий, кто насурьмит из нее глаза, увидит все клады. Но у меня есть для вас одно условие. Всякий, кто окажется не в силах открыть этот клад, не будет иметь право на эту книгу. А тот, кто откроет клад и принесет мне эти четыре сокровища, имеет право взять книгу. И мы согласились на это условие, и Волхов сказал нам, о, дети мои, знаете что клад Аш-Шамардаля находится под властью детей Красного Царя. Ваш отец рассказывал мне, что он старался открыть этот клад, но не смог, и дети красного царя убежали от него к одному из прудов в земле египетской, называемой прудом Коруна, и бросились в него. И ваш отец настиг их в Египте, но не мог их схватить, потому что они исчезли в пруду, а пруд тот заколдован. И Шахарзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь Шестьсотодиннадцатая ночь. Когда же настала шестьсотодиннадцатая ночь, она сказала. «Дошло до меня у счастливый царь, что Волх в Пресокровенной рассказывал юношам историю и говорил. И потом он вернулся побежденный и не мог открыть клад Аш-Шамардаля под властный детям Красного Царя. И когда ваш отец оказался перед ними бессилен, он пришел ко мне и стал жаловаться» и я начертил для него гадательную таблицу и увидел, что этот клад будет открыт только при помощи юноши из сынов Египта по имени Джудар, сын Амара. Он будет причиной поимки детей красного царя, и будет этот юноша рыбаком, и встреча с ним произойдет у пруда Коруна. И колдовство разрешится, только если Джудар свяжет обладателя счастья и бросит его в пруд, и он будет сражаться с детьми красного царя, и тот, кому предназначено счастье, схватит их, а тот, кому счастья нет, погибнет, и его ноги покажутся из воды. У того же, кто останется цел, покажутся из воды руки, и будет нужно, чтобы Джудар накинул на него сеть и вытащил его из пруда. И мои братья сказали, мы пойдем, даже если погибнем. И я сказал, я тоже пойду. А что касается до нашего брата, который в обличии еврея, то он сказал, нет у меня к этому желания. И мы договорились с ним, что он отправится в Египет в обличие еврея-купца, чтобы, когда кто-нибудь из нас умрет в пруду, взять у Джудара мула и мешок и дать ему 100 динаров. И когда пришел к тебе первый из нас, его убили дети красного царя, и они убили второго моего брата. Но со мной они не справились, и я схватил их. — Где те, которых ты схватил? — спросил Джудар. И Магребенец сказал, — Разве ты их не видел? Я их запер в шкатулке. — Это рыбы, — ответил Джудар. А Магребинец молвил, — это не рыбы, а ифриты в обличье рыб. Знай, от Джудар, что клад можно отыскать лишь с твоей помощью. Дослушаешь ли ты меня и пойдешь ли со мной в город Фас и Микнос? Мы откроем клад, и я дам тебе то, что ты потребуешь. Ведь ты стал моим братом по обету Аллаха, и ты вернешься к своей семье с веселым сердцем. О, господин мой хаджи, — молвил Джудар, — у меня на шее мать и два брата. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.